И тут вдруг ужас обуял ее, и всю ярость как рукой снял. Мать Пресвятая Богородица, конечно же, они приедут и поселятся здесь. И ей не помешать им. Они купят тару, приобретутся аукциона и зеркала, и столы, и кровати, всю мебель красного и розового дерева, приданная Эллин,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 Или возьму под сережки взаймы. Пусть хранит их, пока я не расплачусь. На секунду она почувствовала такое облегчение, что у нее от слабости закружилась голова. Она заплатит налог и уж как посмеется над Джонасом Уилкерсоном. Однако не успела Скарлетт порадоваться этой мысли, как неумолимая правда снова всплыла в сознание. Но ведь налоги мне придется платить,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 и мерзавцы, которые спели с ними, будут держать рано или поздно меня на крючке, и всю жизнь я буду жить в страхе, всю жизнь буду трястись и бороться за каждой пенни, и работать, не покладая рук, и все ни к чему. Вечно меня будут обворовывать, а хлопок отберут, и все. Эти 300 долларов, которые я одолжу сейчас, чтобы заплатить налог, только временная оттяжка.